Вечер тихий наступает, лампа круглая горит, За стеной никто не лает и никто не говорит. Звонкий маятник, качаясь, делит время на куски, И жена, во мне отчаясь, дремлешь топает носки. Я лежу, задравши ноги, ощущаю в мыслях кол. Помогите мне, о боги, быстро встать и сесть за стол. 1935-1937 годы.